Глава третья. С испуга я заказала на маркетплейсе целую упаковку утиного корма в соусе, потому что в магазине больше не осталось. Внутренняя жаба квакнула, поскребла мне у виска ластами, но я решила не скупиться. В эти дни от чего-то заказы денежные всё сыпались на меня и сыпались, можно было не слишком экономить. Тоже мистика. Кстати, о ней. Мне всю жизнь хотелось разыскать в дебрях что-то неизведанное, а тут оно само мчалось в руки. Наглое, синее, с обещаниями, и кушать хочет, чего уж мелочиться. Жуть, как было интересно, что он мне расскажет, но боязно до холода в кишках. Возможно, поэтому Говорун так и не показался мне на этой неделе. Сказал же, нельзя бояться. Я честно себя уговаривала не испытывать страх. Но мурашки обмануть не удалось. И говорон даже на утку в соусе не приманился. Альфа-павлин тоже запропастился. Я даже расстроилась. Думал он, надоедать будет, а я его гнать поганой метлой. Но нет, не писал, не трезвонил и возле авто своего, похожего на танк, не показывался. Сгинул, как нечистая сила. Без ожидаемых чудес... и эмоциональных качелей пришлось удовлетворяться интернетом. Я погуглила сеть про волшебных котов вдоль и поперёк. Синей кошачьей нечистью пестрили японские мифы, игры и аниме, обещая оборотней и демонов. У меня словно в животе захолодело от предчувствий, как при игре в покер. Если кот — оборотень, то в кого обратиться? В человека или демона? Мне представился анимешный красавец с катаной, высоким хвостом, золотыми глазами в синем шелковом кимоно. Однако здравый смысл развеял японизм одним чихом. Откуда у нас взяться демоном из страны восходящего солнца? Хотя демоны, как и каты на национальности, наверное, не делятся, а мистически вполне можно преодолеть расстояние любые, как во сне. Но всё-таки я представила себе кота-японца, кошка-африканца или француза-кота в красной беретке и расхохоталась вслух перед ноутбуком. Проворная нейросеть мигом предложила мне котов, героев мультфильмов и сказок. На баюне я зависла. Гигантских размеров, когти железные, глаза жёлтые, ласково мурлычат, но разрывает жертв на куски, разве что не синий. От чудной перспективы быть сожранной мифическим хищником мурашки вновь толпами бросились в маш по моей коже. Захотелось продать квартиру и спрятаться в нашей многострадальной трёшке, желательно под кровать. Впрочем, разве это в моём характере — пасовать и сдаваться? Я стиснула зубы, и нещадно обрызгалась заказанными духами с пачули. Подумала о приобретении упаковки, но вовремя к себе принюхалась. Запах от меня исходил адский, на уровне головокружения. В интернете говорили, что пачули это не только ритуальная травка и антисептическая, но ещё и афродизиак. Этак, скоро соседи мужского пола в дверь ломиться начнут с букетами и конфетами. Такое развитие событий представлять было веселее, чем смерть от кошачьих клыков. В конце концов, мой знакомец с усами был Говорун, а не боюн. Может, это более дружелюбный вид нечисти. Допустим, его дальний синий кузен, собрат по когтям, коллега по разговорчивости. Пока его явно больше меня интересовала утка из премиум-корма. Вот и славно. Пусть от меня ему лучше тошнит. За последнее время моим гостем был только курьер. То мама обещала навестить, не смогла. То подружке говоря, такая даль, прости, такси сломалась, пробки колом, начальство допоздна по лавкам, лучше ты к нам. И я поняла, что знакомствами на новом месте всё же придётся обрастать. И мне снова повезло. С пристрастием обходя наш микрорайончик, я обнаружила в шестой высотке от моей вывеску над заведением «Яга-чай». Выглядело завлекательно. И я не приминула сунуть нос в небольшое тенистое помещение, которое с первого взгляда влюбило меня в себя. Первым, что бросалось в глаза, была замысловатая ветвистая коряга почти во весь потолок, увенчанная лампочками и иллюминацией. А потом я зависла, увидев стены. Рассматривать тут было что, особенно мне, дизайнеру. Стена ближе к окну была просто серой, но по ней висели сверху вниз гирляндами глиняные крупные кружки, из которых пучками росли живые растения. Другая стена, самая широкая, была деревянной и украшенной сучками сухоцветами. Ловцами снов, загадочными амулетами, живописными веточками и камышом. Если бы Баба Яга заботилась интерьером, то, думаю, именно так она бы и украсила свою избу. Всё выглядело по-настоящему волшебным, с лёгкой примесью ворожбы и чертовщинки. За длинной барной стойкой из полированного дерева виднелись полки, уставленные фактурными стеклянными баночками с чаем. Тут и там свисали пучки трав, фигурки чайных башков, а также причудливых форм лампочки и свечи. Меня залило восхищением, как светом сквозь вечерние тучи. «Добро пожаловать!» — послышалась из застойки. И я увидела девушку. Она была моих лет или даже чуть младше, но выглядела по-настоящему сказочно. В каштановых с рыжинкой косах по оба плеча Живые фиолетовые цветки бессмертника, щедрые веснушки, как у девушки весны с открыток, серьги, похожие на ловцов снов, бусы маниста, льняное платье, браслетики из бисера и полудрагоценных камней. Красивая! У меня вырвалась «Вы яга в молодости?» Девушка расхохоталась как живая и приглашающим жестом указала мне на один из барных стульев у стойки. И даже не шарахнулась от моего стойкого аромата. Сто баллов ей в карму клиентолюбия. «Почти. Меня зовут Гая. А я Ева. Вы откуда такая чудесная?» «Как и вы, наверное. Купила квартиру поближе к брату в новом ЖК. Имя у вас очень необычное. Вообще-то я Галя, но долго не выговаривала Л и все слышали Гая. А потом и повелось. Мне нравится». Девушка подмигнула. «И мне. А у вас и посидеть можно?» Я оглянулась по сторонам, замечая бирюзовые и зелёные узкие диванчики, пару длинных столиков неправильной формы и винтажных стульев. Боже, с каким же вкусом тут было всё сделано! Хоть с дифферамбы тому, кто приложил к такой уютной красоте свою руку и голову. «Конечно! У нас тут чаепития бывают, песни поём!» «Игры проходят по пятницам. Настолки интересные. Приходите!» «Ух ты! Я такое люблю!» «А у вас молочный улун есть? Вам здесь или с собой?» «На развес, грамм сто. А здесь я бы тоже попила. У вас так вкусно пахнет чем-то!» «Это я как раз из наших местных травок чай заварила!» Гая показала на стеклянный пузатый чайник, взгромоздевшийся на железную подставку, под которой горела свеча. «Попробуете?» Присев на высокий стул, я кивнула и принялась наблюдать за плавающими в медленно желтеющем кипятке головками ромашек, фиолетовыми соцветиями чабреца, листиками мяты и чего-то ещё. Их танец зачаровывал, а спокойная улыбка чайной хозяйки располагала поговорить. «А вы верите в мистику?» — спросила я. «Не знаю, что вы называете мистикой». но не сомневаюсь, что в природе есть то, что мы не можем объяснить. Вот люди смеются, сказки, сказки, а я лично русалок видела. «Здесь?» — я подскочила на кожаном сиденье. «Нет, у бабушки в деревне. Рассказать?» Гая заговорщически посмотрела мне в глаза и налила в керамическую пиалу травяного чаю. «Да!» — почти с неприличным энтузиазмом вскричала я. Чувствую в ней сразу родственную душу сильнее, чем в попутчике в купе. Бабушка моя живёт в области. Вокруг поля, леса, степи. Красота обалденная. И воздух вкуснющий. Хоть как масло режь ломтями и на хлеб намазывай. Мне было пятнадцать, и девчонки как-то местные на разговорились. Мол, на озере за хлебозаводом русалки водятся. Я городская, их на смех подняла. Они говорят, «Будешь идти как бревно столичное, конечно, ничего не увидишь. А если нормально настроишься, бояться не будешь, и тебе покажутся». «Бояться нельзя?» Затаив дыхание, переспросила я, вспоминая слова говоруна. «Так девчонки говорили, и бабушка тоже». Кто-то утверждал, что не покажутся духи, если испытываешь страх к ним. А старые люди в деревне верят, что русалки и пугашек утащить могут. Гая сделала большие глаза, в них заиграли лучинками чертики. И песни их слушать больше десяти раз нельзя. На одиннадцатую точно утащит, представляешь? Соседка через два дома. Старушка 87 лет. Мне это рассказывала, прям как инструкцию выдавала. Со словами. «Ты, дитё цивилизованное, неграмотное, значит, ни разу в делах духов. Поэтому кто тебя ещё научит? Слушай и запоминай!» Гая посмотрела на меня внимательно, но я не рассмеялась, как ещё неделю назад бы сделала. «Ну, — с нетерпением сказала я, — так что запоминать?» «Ого, как серьёзно ты воспринимаешь! Тоже опыт был?» «Возможно. Не знаю. Пытаюсь разобраться. «Рассказывай, пожалуйста», — мягче попросила я. «Очень интересно». «Да я мало что запомнила. Только не бояться. Смотреть или как бы сквозь прищур, или расфокусировано. Лучше в сумерках. Если потребуется...» Смехом и громким пением дурацким отпугивать. Ну, и еще бабушка Ненила говорила, что с уважением надо, если что, к хозяину леса, к хозяину места. Не заискивать, а уважительно к ним. Но и с самоуважением тоже. Помнить, что Бог — отец наш, говорила бабушка. Не знаю, веришь ли ты в Бога, у всех это индивидуально? Верю. Так и как? «Пробовала ты русалок увидеть?» «Увидела!» Я заёрзала от нетерпения на барном стуле. В кармане летних джинсов в ногу впился уголок пакетика с в соусе. «Ты пей! Чай остынет!» Гая подвинула ко мне пиалу. Я пригубила осторожно. Вкусный напиток с ароматом знойного луга был горячим. Гая уселась на стул со своей стороны и громко прошептала. «Увидела!» Два-три раза даром мимо озера проходила. А вот однажды вечером, как положено, в сумерки, глаза Гайи расширились, я решила. Всё, я готова. И? И они были там, русалки. Только совсем не такие, каких рисуют в книгах. Это были фигуры из белёсой уплотнённой дымки, похожие на девушек. Я смотрела на них, как велено было, сквозь прищур. А они? Ты знаешь, ничего враждебного я от них не почувствовала. Будто они сами по себе, а я сама по себе. Русалки веселились, кружились прямо у кромки воды. А вдруг тебе показалось? Может, это был туман в сумерках? Да нет, чётко видно было. Тут сразу поймёшь, что они не люди. а материальной сущности. Волнение, похожее на азарт, захватило меня. «И что ты потом сделала?» «Ничего. Прошла по тропке мимо озера и к дому бабушки. Говорят, сумерки — это трещина между мирами. Очень на это похоже». «Как интересно!» — с предыханием проговорила я. «Всегда думала, что это сказки. А теперь...» «Теперь?» — с любопытством посмотрела на меня Гая, ожидая продолжения. Но зазвонил телефон. И она шепнула мне, «Важный звонок! Я отлучусь!» Гая скрылась за шторкой служебного помещения, оставив меня думать о невероятном и рассматривать помещение, которое этого заслуживало. Детальки! Боже, сколько их тут было! Вкусные и со вкусом! Красивый, забавный, просто услада для глаз. Я пригубила чаю, наслаждаясь своим состоянием. Настроение было волшебным, и я поняла, что страх мистического во мне слегка угас. И правда, чего бояться, если как раз бояться было и нельзя? Вон Гайя не побоялась и увидела удивительное. Во мне гудел азарт, как газ под конфоркой. и я сама почувствовала себя как на иголках, уже готовая бежать навстречу чудесам. Как же мне захотелось увидеть необычные вещи своими глазами, а потом вдохновиться и что-то такое прекрасно мистическое нарисовать. Главное, я теперь знала правила. Смотреть расфокусированно, не бояться, уважать существо мистическое, уважать себя, и, если что, хохотать дурным голосом или орать песни, словно мне не страшно. Звучало, как план. Любопытство зудело, как укус комара. Но, не попрощавшись с такой милой гаей, уходить было как-то невежливо, и я снова отпила чаю из кружки. Колокольчик звякнул. В тихую чайную, напоённую травяными запахами, ворвался вихрем тот самый альфа-павлин. Весёлый, яркий, как к себе домой. Не увидев продавца и не особо обратив на меня внимание, Стас нагло обогнул прилавок, цапнул пустой пакетик, отсыпал себе чаю. Увидев меня, притормозил и даже слегка удивился. Оперся локтями об стойку с противоположной стороны и одарил улыбкой, словно миллион одолжил. «Привет!» «Здравствуйте», — сухо ответила я. И с неудовольствием констатировала, что внешне он уж очень был симпатичен. «Бери, фотографируй на рекламу и зарабатывай на нём те самые миллионы, чтобы потом за его же улыбки расплатиться». Он явно знал, что красив и что нравится девушкам, даже мне. А такое неприятно. С нахальной улыбкой заговорщика Стас беспардонно взвесил на электронных весах чужой чай и подмигнул мне. — Что-нибудь тоже взвесить? Незабудка с колючками. — Что вы себе позволяете? Это не ваш магазин! — возмутилась я и крикнула. «Гая — Гая! Убегать Стас не стал. Наоборот. Взял чистую пиалу и налил из стеклянного чайника себе чаю. Хотел добавить мне, но я отодвинула свою, прикрыв ладонью. Это его не смутило, зато заставило меня подумать, может, он имеет какое-то отношение к чайной? Вдруг он владелец или муж хозяйки? — Ага, от кофе вы отказались, но всё равно сейчас сидите со мной и пьёте горяченькое. Это судьба, я считаю. Нахал отхлебнул и сощурился, пряча за короткими чёрными ресницами сотню пляшущих чёртиков в синих глазах. «Так на чём мы остановились? На животных?» «Нет, не муж, если только совсем не обнаглел». Глупо было уходить, но от его самодовольства я даже на мгновение растеряла свой азарт перед походом в неизведанное. «На том, что вы их не любите, а мне не нравятся, те, кому всё равно», — гордо ответила я. «А кто нравится? Люди осознанные?» и решительные, которые знают, что хотят». Он подался ко мне и вкратчиво проговорил. «Я чаю хочу. Вообще в этом не сомневаюсь. А вы уже знаете, что хотите?» «Да». «Ну, и кого же?» Он так ехидно снова сощурился, что я невольно покраснела, но из вредности не отодвинулась ни на йоту. «Не вас». «Уверены?» «Разумеется!» «Это временно», — заявил Нахал, разглядывая меня вблизи. «Ты на меня сердишься. А значит, я для тебя чем-то важен. Чувствуешь жар между нами?» «Это химия. Уже пошла ядерная реакция, не остановить. Так зачем сопротивляться неизбежному?» И он приблизился так, словно собрался меня поцеловать. Я всё-таки отпрянула и чуть не упала со стола, обронив на пол должную долю праведного гнева и волнения в животе. Стул скребнул противно ножками, я схватилась за прилавок, нахал одним махом перегнулся через него и поймал меня, став ещё ближе, почти нос к носу. «Вкусно пахнешь», — сказал он. В животе моём снова стало щекотно. Он тоже пах, словно облился феромонами из рекламы. Но я гневно сверкнула глазами и высвободилась, оттолкнув Стаса. «С чего это вдруг на «ты»? И вы мне ничуть не важны. Нахалы меня раздражают». Он хмыкнул. «Потому что тоже хочешь хамить, но мама не разрешает». «Я взрослая. Я сама себе разрешаю всё, что хочу». Стас выставил палец и подмигнул. «Запомни эту мысль. Мы вернёмся к ней позже». Таким же ураганом, как зашёл, он вынырнул из-за прилавка, бросил купюру в монетницу, будто специально коснувшись меня плечом, и вылетел из чайной, оставив меня моргать с изрядной долей возмущения. Никогда не понимала, почему все упоминают насекомых во внутренностях. Но сейчас почувствовала там, где у всех бабочки, явное оживление и мандраж. Волнительный и даже приятный. От такого напора, впрочем, и колик недалеко. Колокольчик снова звякнул. Вернулся. Внутри меня с радостью подпрыгнула моя недалёкая женская сущность. Я обернулась. На скорую руку, пытаясь придумать умные слова и вспомнить причину, по которой мне нужно защищать свою девичью честь. Но нет, это был не альфа-павлин, а невысокая пышка средних лет, со взбитыми рыжими волосами, в обтягивающей жёлтой футболке и широченных штанах безумной расцветки. За ней просочился в чайную шкет лет восьми. Тусклый. И на вид прилипчивый, как аллергический насморк. Женщина и мальчик остановились у небольшой стеклянной витрины. Гая показалась из-за занавески со словами, видя только меня. «Так на чём мы остановились? На русалках?» «Тут тебе какой-то странный посетитель денег оставил и чай забрал», — начала была я. Однако договорить не успела. Подведённые стрелками глаза новой посетительницы... Да пучеглазие расплескались любопытством и нетерпением. И она приблизилась к нам. «А что о русалках? Есть такой чай? Или передача была про них? Я не пропускаю про это обычно, а многие даже не верят, что такое бывает. И вообще сейчас модно славянщину носовать во все места». Затараторила она. Голос у неё был высокий, немного визгливый, словно она даже просто рассказывая нарывалась на скандал. Я недавно по рекомендации продавца средства для волос купила. Запах понравился. А дома увидела, что оно называется кикимора болотная. Хотела было вернуть, возмутиться. Но потом приписку прочитала. Прекрасная, свободная. Кому не понравится. А само средство хорошее, для укладки. Так что там про русалок? Я посмотрела на её стойко стоящие во все стороны рыжие волосы, почти дыбом. Да, точно, хорошее средство. Для защиты огорода от незаконного вторжения ворон. А женщина принюхалась и поморщилась, видимо, от моего почули. «Не видела такого», — пробормотала Гая, оторопев от скорости говорения посетительницы, но улыбнулась вежливо. «Увы, чая с русалками не бывает. Зато у нас отличная новая поставка из Китая. Вы любите чай покрепче?» Или чтобы успокоиться? Успокоиться. Думала, у нас приличный район. Мне все рекомендовали. Вздохнула женщина. А повсюду идиоты и хулиганы. В мусор что только не выносят. На днях посреди белого дня девица в розовых трусах вырывала огромного кота у приличного молодого человека. До драки! Я чуть не поперхнулась чаем. «Почему отнимала?» — не поняла Гая. «Не знаю. Выглядела как разборка. А у меня голова болела. Я хотела спать лечь. И вдруг глянула. Животное! Ярко-синее! Кот!» «Синий?» — удивилась Гая. «Давайте вернёмся к чаю. Лучший сорт для успокоения — Дахунпау или Габуулун. В них низкое содержание кофеина. «Да клянусь вам, что котяра был синим, а у меня с нервами всё в порядке», — обиделась женщина. «Чего вы все меня успокаиваете?» В чайную зашла молодая пара из нашего подъезда и ещё мужчина с бабулькой. А рыжая пышка глянула на меня пристально. Я подумала, что, наверное, хоть она и выглядит городской сумасшедшей. На самом деле сама была немножко ведьмой. Раскотар смотрела. Мальчишка начал дергать ее за рукав футболки, прося самодельную конфету. Но Пышка не обратила на него внимания. В глазах ее созрел перекрестный допрос. Девушка, а это не вы кота мучили в розовых трусах? С напором произнесла она. Все, кто был в чайной, уставились на меня, даже Гая. И, готовая провалиться от неловкости, я вдруг соврала. «Нет, не я». «А, по-моему, точно вы!» — заявила высокой визгливо пышка. Я поспешила ретироваться. Лучше нечисть в лесу, чем неадекватные соседи рядом. Дверь захлопнулась за моей спиной. Я пошла навстречу сумеркам, как героине слезливого фильма. и только мушки кучками падали справа и слева. Зачем я соврала? Надо было заявить свою позицию, поставить тётку на место. Возмущённо копошилась моя гордость. Но осознанность с розовыми трусами как-то не клеилась. Словно нельзя было оставаться человеком осознанным, если шорты у тебя откровенные. Увы, поздно было оправдываться. Возвращение с криком «Да, это была я», теперь возымела бы такой же эффект, как и появление стриптизерши из торта на юбилей прабабушки. Я удручённо вздохнула. «Вот так всегда. Одна секунда мимо, и ты не сильная личность, а блондинка тоже человек. И не докажешь, что ты пыталась причинить добро, а не сверкнуть частями тела». Сумерки косой полосой поползли от запада к востоку, где небо было еще по-дневному светлым. «Мир, говорите, трескается в этот час? Вот и хорошо. А я уже ничего не боюсь. Говорон, не прячься, я иду к тебе».